Часть пятая. Новый мир. Венгрия, 1966 год. Единственными моими путешествиями за рубеж во времена Советского Союза были две поездки в Венгрию, в Будапешт в 1966 и 1968 годах. Прежде всего, я должна рассказать о знакомстве с переводчиком Бабеля на венгерский язык Ласло Веселе. Он позвонил мне в Москве и попросил разрешения зайти к нам домой, чтобы познакомиться. Нам с Лидой не приходилось до сих пор принимать в себя дом иностранцев, и мы не знали, чем его угощать. Подали яблочный пирог, красное вино и чай, но веселье осмотрел стол, сказал, что очень голоден, и спросил, нет ли у нас бутербродов с колбасой. Мы быстро сделали бутерброды, он был доволен». Весели рассказал нам о том, что прожил в Советском Союзе несколько лет, был арестован. Он рассказывал о своем пребывании в лагерях о том, как выдавал себя перед другими заключенными за укравшего картину Иван Грозный убивает своего сына. В 1966 году Будапештский театр Талия принял к постановке одну за другой две пьесы Бабеля: Закаты, Мария в переводе Ласла Весели. И он выхлопотал для меня приглашение от театра приехать в Будапешт на спектакли. В Я приехала в Будапешт вечером 11 февраля 1966 года. На вокзале встречал меня весело. Он отвел меня на такси в гостиницу «Красная звезда». Она находилась на вершине небольшой горы, вдали от города. Окрестности гостиницы были очень живописные Кругом лес, гостиница примыкал большой парк, место для гуляния летом и катания с гор на лыжах зимой. С городом связь, фуникулер, поезда из двух вагончиков с деревянными скамейками идут через каждые пять минут. Вечером следующего дня, во время прогулки по Будапешту, мы с веселья зашли в кафе «Вюйшмарт» на улице Ватце. Старинное кафе, некоторые официанты работали в нем по 50 лет, в этом кафе бывали многие знаменитости, оно наполнено народом. Сидят две дамы, пьют кофе, потом подсаживаются еще две, потом еще одна, и так пять пожилых дам сидят часа два-три. Приходят парочки, женщины с детьми, многие друг друга знают, раскланиваются. У некоторых дома плохо топят, и они сидят в кафе часами, другие экономят на этом топливо. Невероятное разнообразие сластей, глаза разбегаются. Вечером следующего дня мы свесили, навестили Анну Цобель, подругу Галины Ефимовны Дрейцер. Примечание, с Галиной Ефимовной Дрейцер я дружила в Москве долгие годы и продолжаю переписываться из США. Конец примечания. Анна жила с матерью и дочкой Лидой. Анна говорит по-русски без акцента. Кончила в Москве в ГИК, Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии. Мать Анны, Шарлотта Ланни, выдающаяся венгерская поэтесса и переводчик поэзии. Ее муж, автор многих литератур и книг, был в России арестован, сидел много лет в лагере. Когда его, наконец, выпустили, он уехал в Венгрию, где умер от рака легких. Вспоминаю, что в один из визитов в это семейство я долго сидела, а Шарлоттой Ланя, на залитом солнце просторном балконе их квартиры. Мы разговаривали, читали её стихи, шарлоту в Венгрии называли «прекрасная душа» и сравнивали с Анной Ахматовой. Она очень тихая, милая, добрая грустная женщина. В первый мой вечер в Будапеште взяла у Анны русские книжки и выпуски журнала «Юность» с рассказами брата Галины Ефимовны Дрейцер Анатолия Гладилина. Читала перед сном, было что-то интересное, но кое-что и раздражало. 14 февраля в полдень в Веселе меня знакомиться с дирекцией театра «Талия». Я встретилась с директором театра и режиссёром спектакля «Закат». Был ещё и какой-то журналист довольно настырный. Веселее перевёл мне, что присутствующие потрясены моим внешним видом, ожидали встретить старушку лет под 70. Режиссёр Карль, довольно молодой, живой, очень симпатичный человек, прежде всего сказал, что все они большие почитатели Бабеля, которого они считают одним из величайших мировых писателей. Карль добавил, что чем больше пройдёт времени, тем больше будет Бабель признан и возвеличен. Пьесу «Закат» они считают замечательной, они боялись антрактов и при постановке смогли их избежать, для этого нужно было придумать связки между отдельными действиями. Сначала они пробовали привнести что-то от себя, но оказалось, что Бабель этого не терпит, в пьесе ничего нельзя изменять, ничего чужеродного нельзя к ней добавить. Только при помощи бабелевского текста из других рассказов удалось сделать связки между действиями. В постановке нет ни одного слова, которое не принадлежало бы автору. Режиссер Кароль рассказал, как он вышел встречать первого секретаря венгерской компартии Яноша Кадера, который приехал на спектакль. Кароль взялся было за шляпу, чтобы поприветствовать кадра, а тот сказал ему, не снимать шляпу. Режиссер удивился, почему? Чтобы снять ее перед Бабелем, после спектакля ответил кадр. Спектакль «Закат» Янушу Кадр очень понравился. Кароль рассказал мне, что он был в Москве, где его спросили, почему вы ставите «Закат» Бабеля? Есть же другие пьесы советских писателей. Кароль ответил, дайте мне такого же качества пьесу, и я ее с удовольствием поставлю. Больше вопросов не было. После театра мы с Весели поехали в издательство, где была издана последняя маленькая книжка Бабеля. Нас принимал директор Йожев Язворини. Высокий, веселый, смеющийся человек. Он рассказал, что скоро собирается в Москву и просил разрешения побыть у нас дома хотя бы одну минуту. Весели рассказал, что директор из рабочих, большой лодырь, по вечерам играет в карты со своим другом-пастором. У него очень дельные заместители, поэтому дела в издательстве идут хорошо. Из этого издательства мы спустили... спустились на несколько этажей вниз, где помещалось издательство Европа, в котором весело когда-то работал. Собрались ноги сотрудники, большинство из которых говорили по-русски, они показали мне раскушенные книги по искусству фоксимиля, старинных рукописей, с тончайшими рисунками в цвете и золоте. Эти издания были выполнены на великолепной бумаге. Из этого визита мне запомнилась одна из сотрудниц издательства, которая долго сидела в Советском Союзе в лагерях. Запомнились синеобычай по смелости слова главного редактора издательства о Венгрии. «Мы – машина, которая попала в яму, но так как моторы у нас сильные, то как-нибудь выберемся на дорогу». На следующий день перед походом в театр мы с веселее зашли в цветочный магазин, где я купила большую корзину цветов для артистов и написала им поздравление. В театре нас посадили в главной ложе. Спектакль шёл два с половиной часа без антракта и держал зал в большом напряжении. В спектакле было много режиссёрских находок. Использовались проекции картин Шагала. Особенно удачно этот приём работал в придуманной театром сцене перед трактиром, где сменяющие друг друга проекции создавали впечатление бреда пьяного Менделя. Сцена, которая у Бабеля проходит в синагоге, была дана перед синагогой. Эпизод в синагоге с убийством крысы опротестовала иллюстрая. венгерская еврейская община. На сцене декорация входа в синагогу, две двери, одна для мужчин, другая для женщин, слышны пение и молитвы, перед входом разыгрывали диалог о ценах на товары. Там же Беня узнавала о предполагаемой продаже отцом заведения. Актёры играли очень хорошо, не совсем по-одесски, но я нашла, что это даже лучше, так как Бабель становится более интернационален. Я нахожу, что между венгерским спектаклем по пьесе «Закат» и спектаклем, поставленным позднее в Москве, уже режиссёром Гончаровым, было много общего. Конечно же, они отличались в деталях. Фигура Менделя Крика в венгерском спектакле была гораздо импозантнее, чем персонаж, которого у Гончарова играл Армендж Гарханян. Заканчивался спектакль на сильной драматичной, ноте «Среди притихшего застолья долго плакал старый Мендель-крик. После окончания спектакля мы собрались в кабинете директора. Пришли актеры, игравшие в спектакле Ковач Мендель, Шамардвани, Беня, актриса Дейка Потаповна, директор театра Эмиль Кереш, очень хороший актер, играл роль Бен Захарья, разговором не было конца». На нашей встрече присутствовали журналисты. На следующий день утром я встречалась с корреспондентом еврейского еженедельника «Новая жизнь». Увидев меня, корреспондент, мужчина лет под 70, был явно разочарован. Спросил с удивлением, «Вы не еврейка?» а потом спрашивал, был ли Бабель верующим человеком. Расспрашивал о спектакле, интересовался, знаком ли мне еврейский быт. Ему хотелось, чтобы я сказала, что у евреев дети не бьют отцов. Вечером того же дня мы с Весели были приглашены в гости к заместителю председателя Академии наук, члену ЦК Компартии Венгрии Дьюли Хевиша. Он оказался очаровательным человеком, необычальной скромности, один из честных коммунистов. Он долго сидел в Советском Союзе, в тюрьмах и лагерях его били, стал боязанным. больным и глухим человеком. Жена Хевиша Ольга, тоже не совсем здоровая женщина, бывшая актриса, долго жила в Советском Союзе. Ее выслали в Киргизию. Теперь она светская дама, бывает на приемах в парламенте. Во время визита к Хевише я узнала, что Дьюлой был тем фальшивым женихом, с которым, по рассказу Бабеля, уехала в свадебное путешествие Ирма Яковлевна, будущая жена Шинко. В тот же день я написала письмо Ирме Яковлевне в Югославию, в котором передала привет Эрвину. Здесь, в Венгрии, все ругали его книгу «Роман одного романа», в котором он много писал о Бабеле и обо мне». 20 сентября мы свесили на машине, поехали в сторону озера балатон На обратном пути заехали в Дом творчества писателей. Расположен он был на горе, в полутора километрах от Болотона, в парке Большого Графского имения. Сейчас же вокруг нас собрались писатели, чтобы послушать рассказы о Москве, о России. Веселье смешал меня тем, что каждый раз, когда входил новый писатель, он говорил, «А, это наш Булгаков, наш Есенин, наш Ахматова». Из пребывавших в Доме творчества писателей меня особенно запомнился Лангель, работавший когда-то в Москве на кинофабрике «Межрабпром Русь». Представляя его, мне весело сказал... «А это наш Солженицын». Одет он был необычно. Вельветовый комбинезон и мягкую рубашку. Лангель нам сварил кофе. Оказалось, что он долго сидел в Советском Союзе в тюрьме, был женат на русской, очень красивой и умной женщине, которая сошла с ума и теперь жил один. Лучшие его произведения оставались ненапечатными. В Союзе на то время опубликован был только один его роман с очень плохим переводом. «Если бы встретил переводчица, то побил бы», — сказал Лангель. У Лангеля в то время... гостила бабушка венгерской революции, Елена Душинская, старая, слегка согнувшаяся женщина с очень серьезным и умным лицом. Она напомнила мне русскую революционерку Стасову, которую я встречала в гостях у Мильман, секретаря Оренбурга. Душинская была полькой, в то время жила в Канаде и в Венгрии, была в гостях. Оказалось, что веселье в свое время освобождал Душинскую из тюрьмы. Прощение с Лангелем было трогательным, выяснилось, что он знал Бабеля, про которого говорил, что тот умел перекроить любую кинокартину, когда в картине что-то не проходило, то звали Бабеля, и он помогал. Это был его заработок, но делал он все легко, весело и талантливо. На обратном пути из Дома творчества писателей мы свернули на боковую дорогу, чтобы посмотреть старинный дом. Бывший хозяин дома был крупным виноделом, имел тысячу гектаров земли, сам выращивал виноград, сам делал из него вино для причастия, все ближайшие церкви покупали это вино. Такого вкусного вина не делал никто, и хозяин преуспевал. Сын бывшего хозяина, меценат, сохранил за собой два гектара земли. Вино, что он делает, пьют, гости, писатели, художники, и по-прежнему ближайшие церкви берут вино для причастия. Хозяин отсутствовал. Двери нам открыла женщина, тетка хозяев, очень доброжелательная и симпатичная. Такого дома, который она нам показала, я не видела никогда. Огромные комнаты до предела наполнены старинной мебелью и вещами. В столовой очаг все стены увешаны медной бронзовой посудой, тростями, трубками, на полках фарфоровая посуда с рисунками, невероятная. красочными чисто вычищенная утварь сверкала, и искрилась, чистоту в кухне поддерживала та женщина, которая открыла нам дверь. Везде масса книг, в кабинете все стены из книг. Этот дом, который никогда не разорялся, можно было целиком отдавать под музей старинного венгерского быта. Мне почему-то стало немного грустно, быть может, от мысли о безвозвратно ушедшем прошлом. Во время первой своей поездки в Венгрию навестил я и редакцию журнала «Нагивелак». За круглым столом собралось довольно много народу. Пришел даже старый, очень любопытный профессор, который удивился моему виду, наговорил комплиментов. Расспрашивал, как обеспечивает советское государство вдову Бабеля. Какое впечатление на меня, как на женщину произвели будапештские магазины. Среди присутствующих был человек по фамилии Эльберт, пишущий докторскую диссертацию о Бабеле. Разговор был очень интересный. ясный, о литературе о Бабиле, о Асинявском, о Тарсисе. Примечание. Тарсис Валерий Якольчик 1906-1983 годы, писатель и переводчик, диссидент, лишён советского гражданства в 1966 году. Конец примечания. Из редакции журнала мы перешли в кабинет молодого редактора журнала «Элиш Эш Продолом. Жизнь и литература». Мы попросили отругать одну корреспондентку, допустившую много ошибок в заметке о моей беседе с артистами театра «Талия» после спектакля «Закат». Затем мы с веселя пошли в редакцию женского журнала «Мёк Ляуе» на встречу с главным редактором Ириной Немети. висели которому понравилась редакторша, был в ударе, и я с удовольствием молчала и отдыхала от разговоров». «Была я приглашена и на прием к заместителю министра просвещения и культуры Ацьелю Дзьорць. Он оказался очень красивым и приветливым человеком, отличавшимся изысканной манерой общения. Секретарь замминистра молодая женщина говорила по-русски, и вместе с веселее у нас оказалось два переводчика. Во время беседы зашел сам министр Поль Илько. Илько сказал, что был болен и официально не выходил еще на работу, но пришел познакомиться. Разговор начался с книги шенко «Роман одного романа». где автор плохо, как-то двусмысленно отозвался о Бабеле, назвал его японским шпионом, поверив Константину Симонову, который за рубежом повторял вымысл НКВД. Обвинял в стукачестве и за с Ежовым, а Цельдиорть сказал мне, что из-за этого отказал Шинкова в приеме и запретил переиздание его книги в Венгрии. Он рассказал, как высоко учтут Бабеля в Венгрии, расспрашивала о постановке пьесы «Закат», о моем впечатлении о стране, в заключении спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен. Весели попросил предоставить нам машину для поездки по стране. Получив приглашение от Диорде побывать в Венгрии летом с дочерью, я распрощалась, и мы с веселью поехали в гости к знаменитому поэту Дьюли Ешу. Супругу Еша звали Флора. Она славилась как муза многих поэтов, которой посвящено немало стихов. Сам Еш, некрасивый, грубоватый, с загорелым лицом и седыми волосами, рассказал мне, что только что вернулся из Франции, где у него был разговор о бабеле Сандре Мальро. Мольро говорил Ешу, что Бабель продолжил классическую литературу, не только русскую, но и французскую, и что дальнейшее развитие литературы должно ввести свою точку отсчета от Бабеля, как и все, что было после него, включая нас, французов, ничего не стоит. Министерство культуры сдержало свое обещание и прислало нам с веселья машину для поездки по стране вдоль Дуная по так называемой Дунайской дуге. Еще в пределах Будапешта мы проезжали древнюю римскую столицу – провинции Танония. Там в то время велись раскопки огромной полукруглой арены. Через туннель в горе мы въехали в Вышеград. На вершине горы руины великолепной старинной крепости, окруженной крепостной стеной. У подножья горы велись раскопки дворца короля Матиаса. Прижатые горе дворец фасадом выходил на Дунай. Археологи открыли там великолепный фонтан розового мрамора. Чудесные плиты, полов отлично сохранились. Посетили мы эстрагон, колыбель католичества. На высоком месте стоял громадный храм, подавляющий своим великолепием и высотой 122 метра. Интерьер храма хорошо сохранился. В храме служба, холод в храме стоял ужасный, он не отапливался. Зашли мы во дворец кардинала, где в то время расположен был один из лучших по собранию картин на религиозные темы и икон музей христианства». На стенах католические иконы и гравюры Дюрера, в витринах церковная утварь, посуда из фарфора и чаши из серебра. По городу ходят священники в длинных одеяниях. Крепостные стены XII века укрепляются стороны Дуная гору, на которой стоит храм. у входа в храм много исторических памятников. Статуи кардиналов в каждом дворике мраморные или гранитные останки древности. Веселе рассказал мне, что последний венгерский кардинал живет при американском посольстве. Ему выделены две комнаты, обслуживает там четырех католиков-американцев. Кардинал настаивает на возвращении ему всех былых привилегий. На противоположном берегу Дуная уже Чехословакия. Хорошо видно розовое здание погранохраны. Дорога, по которой мы ехали, ведет до самой Вены, до нее отсюда всего полтора часа езды, с противоположного берега послышался бой башенных часов. У меня возникло странное ощущение от необычной близости западного мира. В городке Тата на родине Веселя стоит старинный замок Эстергази. Княжеский замок XVI века отлично сохранился. Он расположен над озером и окружён крепостной стеной и рвом, который наполнялся водой из озера. Оказалось, что отец веселее из кожевников, предки его работали на князя, кожи дубились неподалеку от замка в воде из этого же озера. Обратный путь в Будапешт мы совершили по другой дороге, ведущей через угольный бассейн страны. Видели город, построенный для шахтеров, бросались в глаза большие новые многоквартирные дома, благоустроенные детские учреждения, клубы, больницы и магазины. Кое-где сохранились отдельные домики. Так мы проехали по всему угольному бассейну. Время от времени высоко в горах виднелся огромный орел с распростертыми крыльями, эмблема Венгрии. На следующий день, заглянув в издательство, где печатался неопубликованный ранний рассказ Бабеля «Фроем Грач», мы свесили, отправились в гости в семейство. Гидошей. Антел Гидош, разжиревший немного важный сановник, его жена, дочь революционера Белла Куна, Агнаш. По словам Весели, в Венгрии Гидош, как писатель, совсем не ценится. В России его переводили талантливее, чем он сам писал, но вместе с Агнаш Гидош составил антологию венгерской поэзии, за что им благодарна венгерская интеллигенция. Агнаш, переводчица, мать ее, живущая этажом ниже, с братом Агнаш опубликовала книгу о бела Куне. Незадолго до Отъезда из Венгрии я целый день посвятила Будапештскому метрострою. Начался этот день с приема у директора метрополитена товарища Хидвиге. На прием были приглашены и метростроевцы. Веселее представил меня присутствующим и ушел, передав меня на попечение нового переводчика, моего бывшего студента Тибора Хонвера. Метропроектовцы показали мне проект, строящийся линии Будапештского метро, докладывали несколько человек, фамилия моя была им известна, очевидно, по моей книге, а может быть и по... по рассказам студентов и аспирантов, учившихся в МИИТИ. После ознакомления с проектами я поблагодарила всех присутствовавших и отправилась с Тибором посмотреть «Строительство на месте». Сначала мы побывали на строительной площадке перед магазином «Корвин», где строился подземный переход и наклонный эскалаторный туннель. Площадка и конструкции очень были похожи на московские. Переодевшись в рабочие костюмы, мы спустились под землю уже в другом месте. Подземные выработки оказались точной копией наших, потому что строились станции из наших чугунных тюбингов размером 8,5 метров. Станции, строящиеся ветки, кроме двух, оказались отличными. колоннами, трехстворчными, с проемами, как и у нас в московском метро. В предпоследний день моего пребывания в Венгрии Анна Цобель проводила меня до клуба работников искусств под названием «Гнездо», где меня уже ждали. Более уютного места я никогда не встречала. Все полы в клубе покрыты толстым сукном. Круглый зал для танцев, его по краям опоясывает сиденье скамья с приставленными к нему столиками. На потолке плоские барельефы из меди и бронзы с изображением античных фигур. Необыкновенно удобные читальный зал и библиотека. Заведующая библиотека потеряла дар речи, когда ей сказали, что я вдова Бабеля. Ей очень хотелось получить мой автограф на книге Бабеля, но ни одного экземпляра не было. на месте Мы обедали в ресторане клуба, где директор театра «Талия» Эмиль Кёрыш подарил мне от театра альбом с фотографиями из спектакля «Закат», а также программку и афишу к спектаклю. Из ресторана мы перешли в очень уютное кафе с глубокими удобными креслами и живописью лаком на стенах. В зрительном зале клуба все стены были увешаны карикатурами и шаржами, сделанными художниками завсегдатаями клуба. В них необычайно смело просмеивались различные театры, писатели, обстоятельства. экстрактное искусство и даже правительство. В кафе появился директор клуба. Он принес мне книгу отзывов и попросил что-нибудь написать. Оказалось, что книга новая, еще никем не заполненная. Пришлось мне первое похвалить работников клуба за заботу о людях. Мы распрощались с присутствующими, а Эмиль Керрош захотел покатать меня по городу на своем «Новом москвиче Он недавно получил премию первой степени за актерское мастерство и на эти деньги купил машину. Высоко над Будапештом мы зашли в ресторан, чтобы посмотреть оттуда на город. Из ресторана открывался замечательный вид на Дунай, и весь город был виден, как на ладони. В ресторане меня поразили печи из белого металла и огнеупорного стекла, через которые был виден огонь. А на следующий день вечером весели и супруги ахевише проводили меня на вокзал. Мы попрощались и поцеловались по-русски. Утром следующего дня я пошла позавтракать в наш вагон-ресторан. Какая перемена, ничего нет, все невкусно. Но домой все-таки хотелось».